Глава 4. Ну давай же, Роза, двигайся, умоляю, крикнул Паскуаль, крепко прижимая меня к себе. Я превратилась в один бесконечный крик. Моё тело оцепенело, застыло в ужасе, который больше никогда не покидал меня, из-за которого я до сих пор, много лет спустя, просыпаюсь по ночам от ветра, бьющегося в ставни. Ласточки в цепонии столпились на краю пропасти. Прижимаясь друг к другу, безутешно рыдая, они заглядывали вниз и выкрикивали её имя. Альма, Альма. Ветер трепал их длинные юбки. Паскуаль взвалил меня на спину. Он держал меня так крепко, что я не могла пошевелиться. Я больше не думала ни о путешествии, ни о Малионе, ни об Абуоле. Я тоже только что умерла где-то здесь, в этих горах. Я кричала от ужаса, тянулась всем телом к пустоте, поглотившей мою сестру и завощучив меня за ней в след. Необъятная пустота, незаполнимая.